Его одолела угрюмость, еще пуще, чем прежде. Ему не хватало сияющих лиц, торопливых толп, больше не стекавшихся, чтобы посмотреть на него. Он начал даже скучать по обществу сфинкса-царицы Хадшипсут из ее гробницы в Дейр-эль-Бахри. Он висел в одном зале с кучей других р е м б р а н т о в от которых скоро устал. Как он скучал по всплеску солнечного света!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 в качестве разумного объяснения. В 1987 году и з о б р а ж е н н ы е Винсентом Ван Гогом подсолнухи, ж е л т ы й крон которых начал мутнеть, были проданы за 39,9 миллиона долларов японской страховой компании, которую ж е л т ы й крон не заботил. И сотни миллионов людей из всех стран мира не сбежались посмотреть на эту картину. Позже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 Жена одного из попечителей «Метрополитен», к о т о р ы й померещилась, будто торговавшийся от имени музея мистер Роример заснул, пришла в такой ужас, что едва не крикнула мужу, чтобы он добавил еще сто тысяч. Но мистер Роример не спал. Прибегнув к заранее обговоренному коду, он постучал пальцами по лацкану пиджака и скосил глаза вправо, что означало необходимость добавить еще пятьдесят тысяч.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 третье по величине п р е д л о ж е н и я составляло 1 миллион 905 тысяч долларов и было сделано, как удалось установить, Институтом изящных искусств Карнеги из п и т с б у р г а поддержанным благотворительницей миссис Сарой м е л т о н с к е й ф учредившей для покупки р е м б р а н т а личный фонд, содержавший чуть больше 2 миллионов долларов. В виде малого утешения по поводу потери р е м б р а н т а представитель п и т т с б у р г а привез домой мужчину с селедкой,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 И з тех самых пор Рембрандтову Аристотелю, размышляющему над бюстом Гомера, грозит опасность отправиться по пути уже проторенному его портретом Питера Хофта и портретом Вергилия. Если их когда-нибудь удастся собрать и выставить в одном месте, эта триада невидимых шедевров Рембрандта будет представлять собою бесценное и неповторимое зрелище. Через несколько дней после аукциона мистер Роример почувствовал себя обязанным оспорить редакционную статью «Нью-Йорк Таймс», в которой обиняками говорилось о вульгарности этого события. В частности, в статье упоминалось устойчивое чувство неуместности, даже без в к у с и ц ы уплаченной цены, и спрашивалось, нельзя ли было найти этим деньгам более разумное применение. Защищая музей, мистер Роример пояснил прессе,